Глава восьмая. Озеро на крыше мира. Город ла столица Боливии, расположился на неровном дне внушительной впадины, находящейся на высоте более трех километров над уровнем моря. Эта впадина, глубиной в несколько сот метров, была промытая в доисторические времена могучим водным потоком, разрушительное действие которого усугублялось камнями которую он тащил за собой. Получив от природы такую апокалиптическую декорацию, ла обладает уникальным, хотя и слегка неряшливым очарованием. Со своими узкими улочками, темными стенами многоквартирных домов, внушительными соборами, кричащими кинотеатрами и барами, открытыми допоздна, он создает какую-то странно опьяняющую атмосферу. Гулять пешком здесь, однако, нелегко, если только легкие у вас. Не как мехи, поскольку центральный район построен на крутых склонах Котловины. Аэропорт ла расположен на полтора километра выше самого города, на краю Альтиплана, холодного холмистого плоскогорья, типичного для здешней топографии. Мы с Сантой... Приземлились там за полночь, так как наш рейс из Лимы опоздал. В продувном зале ожидания нам предложили чай с кокой в пластмассовых чашках, как профилактическое средство от высотной болезни. С большой задержкой и огромным напряжением нам удалось вызволить свой багаж из таможни, после чего древний таксомотор американского производства с грохотом и лязгом повез нас вниз, к тускло-желтым огням города. Слухи о катаклизме На следующий день, часа в четыре дня, мы отправились к озеру Титикака, во взятом на прокат джипе. Пробившись через сплошные уличные пробки, мы вырвались из смеси небоскребов и трущоб к открытым и чистым горизонтам антиплана. Поначалу вблизи города наш путь проходил через унылые пригороды с авторемонтными мастерскими и свалками по обочинам. Чем дальше от ла тем реже попадало жилье, а потом и вовсе исчезли признаки обитания. Пустынная саванна, окаймленная вдали снежными пиками кордильера реаль создавала незабываемую картину природной красоты и мощи и было еще ощущение чего-то неземного, как будто это место парило над облаками, как заколдованное королевство. Хотя нашей конечной целью был Тиоанако, в эту ночь мы планировали попасть в город Копакабану, расположенный на мысе у южной оконечности озера Титикака. Чтобы добраться до него, нам пришлось воспользоваться импровизированным автомобильным паромом в городке рыболовов Тикине. Затем, в опускающихся сумерках, мы ехали по главному шоссе, которое постепенно превратилось в узкую и неровную колею. Несколько крутых поворотов, и мы оказались на уступе горы. Отсюда открывалась совершенно другая панорама. Темные-темные воды озера, тонувшего во мраке только далекие снежные вершины были все еще залиты ослепительным солнечным светом. С самого начала озера Титикака казалось мне особенным местом. Я знал, что она находится на высоте почти четырех километров над уровнем моря, что через него проходит граница между Перу и Боливией. Оно занимает площадь 8300 квадратных километров. Длина его 220 километров, ширина 100. Я знал что оно глубокое, местами до 300 метров, и имеет загадочную геологическую историю. Ниже приводится перечень загадок и некоторые предложенные варианты их решения. Первое. Находясь на высоте 4 километров над уровнем моря, Поверхность земли вокруг озера Титикака усыпана миллионами окаменелых морских раковин. Это заставляет предположить, что все Альтиплана некогда поднялось с морского дна, возможно, в рамках крупномасштабного подъема, связанного с образованием Южной Америки. При этом было захвачено, поднято и осталось посреди гор в Вандах большое количество океанской воды и неисчислимое количество живых обитателей моря. Считают, что это случилось миллионов — это к сто тому назад. Второе. Парадоксально, но несмотря на давность этого события, озеро Титикака сохранило до наших дней свою ихтиофауну. Иными словами, находясь в сотнях километров от океана, озеро населено скорее океанскими, чем пресноводными рыбами и ракообразными. Среди удивительных существ, которые вытаскивают на поверхность рыбацкие сети, встречаются, например, экземпляры морского конька — хиппокампус. Как отмечал один авторитетный специалист, различные виды в сочетании с иными представителями морской фауны не оставляет сомнений в том, что раньше вода в озере была намного солонее, или, точнее говоря, она была выхвачена из моря и заперта в андах при подъеме материка. Третье. Переходя от момента возникновения озера Титика к последующим событиям, необходимо отметить, что и само это внутреннее море и окружающие его Альтиплана Претерпевали неоднократно радикальные и драматические изменения. Среди них в первую очередь достойны внимания значительные колебания размеров озера, о чем свидетельствует древняя береговая линия, различимая на местности. Особенно любопытно, что эта линия не горизонтальна, а имеет заметный наклон с севера на юг. На севере она проходит на 90 метров выше уровня озера. В 600 километрах южнее она лежит на 80 метров ниже нынешнего уровня воды. Из этого и из ряда других фактов геологи сделали вывод, что подъем Альтиплана продолжается, причем неравномерный, с севера сильнее, чем с юга. Считается, что эти процессы связаны не только с изменениями уровня озера Титикака, хотя такие процессы тоже имеют место, сколько с изменением уровня всей окружающей местности. Четвертое. Гораздо труднее объяснить с учетом длительности геологических изменений тот неоспоримый факт, что город Тиауанако был некогда портом с протяженными причалами и располагался на берегу озера Титикака. Дело в том, что брошенные развалины города находятся примерно в 20 километрах южнее озера и метров на 30 выше существующей береговой линии. Это означает, что с момента постройки города произошло одно из двух. Либо уровень озера сильно упал, либо город сильно поднялся. И пятое. В любом случае очевидно, что в этом месте происходили основательные физические перемены. Одни из них — подъем альтиплана с океанского дна — имели место в далекую геологическую эпоху, до возникновения человеческой цивилизации. Другие — не столь древние — произошли после сооружения теоанако но вот вопрос когда собственно этот город был построен общепринятый ответ историков вряд ли развалины намного старше пятисотого года до нашей эры существует однако альтернативная хронология не принятая правда большинством ученых но лучше согласующиеся с геологическими процессами в этом регионе. Данные математических и астрономических оценок, выполненных профессором Артуром Познански из университета в ла и профессором Рольфом Мюллером, который также ставит под сомнение официальную датировку Мачу-Пикчу, относятся сооружение Тиа-Уанака приблизительно к пятнадцатитысячному году до нашей эры. В соответствии с этой датировкой город подвергся ужасным разрушениям при природной катастрофе в одиннадцатом тысячелетии до нашей эры, в ходе которой и оказался отброшенным от берегов озера. Подробные данные познанские Мюллера в соответствии с которыми расцвет великого города Тиауанаку в Андах приходится на эпоху последнего дедникового периода, мы рассмотрим в главе 11.